Глава вторая Корабль начал погружаться, с иллюминаторами заплясала кромка воды. Через пробоину в потолке ближе к хвосту начала захлестывать вода. Двигатели взвыли и выдали громкий апчхи. Монстру это совсем не понравилось. Такой чих обычно сопровождается нехилой вспышкой. Он взвыл, и шатал резко рвануло в сторону. На некоторое время все затихло. Мы покачивались на волнах. Двигатели тихо ныли, но повторно запускаться не собирались. Дождь немного ослаб, и плеск волн стал заметно тише. Кашнины и Прошин продолжали копошиться в кабине в поисках выхода из ситуации. Запускали один за другим диагностические и ремонтные алгоритмы. Пока безрезультатно. Все сидевшие в салоне Грюма молчали в ожидании чуда. Илья помог Спенсеру прийти в чувства и вернуться на свое место. Ховард достал из аптечки гемостатик и бинты. Несмотря на бунт и выпендреж со стороны раненого биолога, Грегор все-таки наложил повязку. Курт еще немного побубнил и успокоился. Фебер перестала стерить и теперь тихо всхлипывала и шмыгала носом. Алла и еще одна лаборантка сидели молча, уставившись во мрак за иллюминатором. Смотреть там было особо не на что. Видно было только стекающие по стеклу капли воды. Бизон пересел к Жанет и, приобняв за плечи, шептал ей на ухо что-то ободряющее. Та подняла на него заплаканные глаза, посмотрела внимательно, потом положила голову ему на плечо, точнее, на защищающие его бронепластины. По сменившемуся выражению ее лица можно было подумать, что это не сверхпрочный сплав, а мягкая подушечка. Лост тнул меня локтем в бок и кивнул с улыбкой на эту идиллию. Внезапно что-то бабахнуло по крылу, шаттл резко развернуло и снова потащило под воду. Похоже, его тащили за единственное уцелевшее крыло. Затихшая была паника разыгралась с новой силой. — Сеня, врубай правый маневровый на полную! — прокричал Кашнин. — Он рабочий? — усомнился Сеня. — Да, я только что проверил, врубай же! Мгновение спустя раздался вой двигателя справа. Корабль начал разворачивать. По-видимому, хватка монстра ослабела, и, вырвавшись из мощных щупалец, шаттл вынырнул и заскользил по водной глади по широкой дуге. «Левый врубай! Он готов!» «Да!» — заорал Сеня, и слева заревел с перегрузкой второй маневровый двигатель. Шаттл выровнялся и начал глиссировать по волнам, ритмично содрогаясь. Ярослав поправил курс и направил нос корабля обратно на пляж. Только уже в стороне от того места где мы изначально причалили. — Всем пристегнуться! — крикнул Кашнин, обернувшись в салон. — Сейчас постараемся вылезти на берег. Просьба пристегнуться была излишней. Это все сделали, как только услышали работающие двигатели. Ждать пришлось недолго. Через несколько секунд шаттл слетел с гребня волны и плашмя шлепнулся на песчаный пляж. С грохотом и скрежетом шаттл пропахал песок с примесью мелких камней и врубился в джунгли. Мощный удар оторвал единственное оставшееся крыло, изменив курс. Корпус перевернулся и уперся в густые заросли. Двигатели молчали. В обрушившейся тишине было слышно только неровное дыхание, негромкие стоны и склипы. Командир станции и Старпом принялись оценивать ущерб. Реактор был цел, внутренняя подача энергии почти не пострадала. В кабине и салоне включили полную иллюминацию, не забыв при этом полностью затемнить стекла. Арсений вышел из кабины первым и опешил. В ярком свете фонарей разбомбленный вид и разбросанные по всему салону вещи и продукты особенно резали по глазам человеку, который от всех, в том числе и от себя, требовал идеального порядка. Сзади подошел Кашнин и положил ему руку на плечо. «Не переживай, Сеня!» «Завтра приберемся. Будет все по фэншую. А сейчас устраиваемся на ночлег». «Что? Прямо здесь?» Уже над глаза полезли на лоб. «Да, милочка, прямо здесь. Или ты думала, что нас тут в пятизвездочном отеле разместят?» Противным голосом произнес Спенсер. «К сожалению, тут такого пока что не имеется». «Курт, у меня к вам есть один важный вопрос». Илья покосился на набычившегося Егора и утащил ученого в сторону. «Мы все сегодня очень устали, и всем нужно отдохнуть. Боюсь, что про удобство нам придется забыть надолго», — продолжил прерванную речь Ярослав. «Впрочем, если бы мы могли остаться на орбите, ночлег был бы таким же больше двух месяцев». «А ведь правда», — пробурчал из дальнего угла Спенсер. «Но теперь все не будет так просто». Нам пришлось приземлиться на эту недружелюбную планету. Нас уже два раза чуть не сожрали. Причем вместе с шаттлом. Выходить в лес ночью совсем не вариант. Сейчас у нас шансы равны нулю. Остается дождаться рассвета здесь и надеяться, что нас за ночь никто не сожрет. Так что всем спокойно ночи. Я проснулся, почувствовав, что занемела рука. Пришлось потрясти ей, и когда за немевшие пальцы пронзили сотни иголок, повернулся на другой бок. И тут я услышал звуки, от которых пробрал мороз по коже. Нет, это был не храп бизона и не кваканье лягушек. Звуки, издаваемые мелкой фауной и насекомыми, не пробивались через обшивку шаттла. Дыру фюзеляжа запенили. Но я отчетливо слышал цоканье когтей по крыше. Звук был не особо громким, Но, судя по тому, что звуки раздавались одновременно с правой стороны потолка и с левой, перемещались с одинаковой скоростью от хвоста к носу, это нечто имело размах лап равный ширине крыши. Ты это слышал? Алла лежала рядом и тоже не спала. Она напряженно прислушивалась. Как думаешь, что это может быть? Понятия не имею, пробормотал я, но оно очень большое и вес, скорее всего, не маленький. Передвигается, крадучись, а мы все равно слышим, несмотря на хорошую шумоизоляцию. — Да, Володь, — подал голос Лось, — мы сбежали от этих бронированных октопусов, а получается, что, выбравшись из маленькой задницы, залезли в большую. — Не надо про задницу! — откликнулся Бизон. «Почему — Почему? — удивился Лось. — Что не так? Тебя оскорбляет это слово? Вот уж не ожидал, что ты такой нежный. — Да не в этом дело! — отмахнулся Егор. — А в чем? Мне уже стало интересно. — Я же вам так и не рассказал, как я убил того кашалота-меченосца. — Заинтриговал! — Леха приподнялся, опершись на локоть. — И как же? — Меня сбило с ног, поднятой этой сранью волной. Я видел, как вас унесло вперед. Я уперся винтовкой в песок, и меня не смыло. Зато эта скотина прыгнула прямо на меня. Прямо рядом со мной бухнулось ножище полметра в диаметре и меня отбросило в сторону прямо под брюхо, точнее под нижнюю его часть. Мне кажется, я догадался, гоготнул лось. Не перебивай, повысил голос бизон, потом продолжил тише. Надо мной оказалась именно она, задница этого монстра. Его очко прямо перед моим носом. И не удержался я. Сделанная Егором на самом интересном месте пауза заставила меня это произнести. «Что и...» — начал раздражаться Бизон. «Я снял гранату с пояса, снял с предохранителя и сунул ее прямо туда. Лось затрясся и издал ритмичное шипение. Я старался сдержаться изо всех сил, чтобы не заржать в голос. Бизон сидел на полу и смотрел на нас, ожидая, когда мы проржемся». Алла закрыла рот рукой и тряслась, как от шокера. Другой рукой вытирала катящиеся по щекам слезы. «А ты не боялся, что тебя самого накроет? Осмеявшись, спросил я. «Причем дерьмовым взрывом!» Лось снова прыснул и рухнул лицом в импровизированную подушку. «Я, если честно, об этом только потом подумал. Егор уже сам начинал ржать. Я хотел вас спасти, и другого варианта на тот момент я не видел». «Мне повезло, что этот урод почувствовал гостей с заднего входа и начал поворачиваться. В это время я и проскользнул между толстенными ногами и вжался под шаттл. Ну а дальше, я так понял, вы все знаете». «Да уж, лечение геморроя за десять секунд. Ни в одной рекламе самой крутой клиники такого не звучало», — сказал я, продолжая хихикать. «Монстрячий проктолог!» — натужно выдавил лось и снова ткнулся в подушку. — Да уж, кем тут только не станешь, — сказал внезапно посерьезневший Бизон. — Жить захочешь, еще и не туда залезешь. Еще хрен знает, что нас здесь ждет. — Боюсь, что нас ждет еще много неприятных сюрпризов. В тропике наши исследователи не летали. Алла вытерла слезы и теперь, нахмурившись смотрела в потолок. Говорили, что в первой неделе исследования вообще никуда не садились на поверхность, а просто вели выборочную фото и видеосъемку местности. От тропиков отказались сразу. Для геологических изысканий и строительства базы выбрали острова далеко от экватора. Широта 67, по-моему. — Подожди, — насторожился я. — То есть ты хочешь сказать, что на планете есть ваша база? — Ну как тебе сказать? Она махнула рукой. Скорее, дачный домик с хвостпостройками. Там вездеход с буровой и метеостанция. Живет всего шесть человек. Мы несколько раз летали туда для взятия образцов флоры и фауны. Но это поначалу. Потом мы сидели в лабораториях и просто писали список, что еще нужно привезти. Там люди остались. Связь с ними есть? Спросил Лось. Да, есть. Кивнула Алла. Вахта из шести человек и недавно отправили пару техников для строительства нового модуля. Связь у них есть, но теперь у нас ее нет. А они вообще в курсе, что произошло? С ними все в порядке? Слава сказал, что сообщил им, Представляю, какой фейерверк они видели в небе, когда взорвалась станция. Теперь вообще неизвестно, будет ли нас кто-то искать. Нас будут искать. Успокоил я ее. Я сообщил на Землю, что будем эвакуироваться на шаттле. Только они не в курсе... «Скорее всего, что мы потерпели катастрофу и совершили аварийную посадку на поверхность». «Так они теперь подумают, что мы не успели и не будут искать», — встревожилась Алла. «Будут», — уверил Лось. «У нас маячки, которые они увидят, когда прилетят». Некоторое время все молчали. Я прислушивался, пытаясь вновь услышать шаги крадущегося по крыше зверя. Но было тихо. Усталость снова взяла свое, и я начал проваливаться в сон. Где-то на самой границе сна я почувствовал, как на мою руку легла рука Аллы. А может, это уже и приснилось. Ночью я еще пару раз просыпался и слышал ритмичные постукивания чьих лап по крыше. Я был почти уверен, что это один из тех чешуйчатых пауков, которые гладали тело поверженного меченосного кашалота. Алла повернулась ко мне спиной и прижалась к моему боку. Я это чувствовал, потому что скафандр был снят, нательное отправлено в сухую чистку, и на мне был лишь тонкий комбинезон работника-орбиталки. Так что ее тепло я чувствовал очень хорошо. Даже просыпались некоторые мысли, но в связи с невозможностью их реализации старался гнать их подальше. Когда я открыл глаза, в иллюминаторы шаттла пробивались розовые рассветные лучи. Больше половины экипажа уже проснулись и ходили на цыпочках, тихо перешептываясь. Недалеко от меня смачно храпел Бизон. Аллы рядом уже не было. Она с другими женщинами хлопотала по поводу завтрака. Кашнин, Прошин и Макнелли, максимально стараясь не шуметь, разбирали завал вещей в хвостовой части салона. — Ну что, выдрыхся? Лось тоже проснулся, сидел на полу недалеко от меня. — Да, вроде. прохрипел я и закашлялся. Твою же мать, сейчас еще заболеть не хватало, хотя самочувствие вроде нормальное. К доктору подойди, он глянет. Леха нахмурился. Сейчас и обычная простуда совсем не в тему. Это да, ты прав. Я с большим удовольствием потянулся, суставы хрустнули, мышцы приятно заныли. А вот подкрепиться сейчас было бы очень в тему. Здоровый аппетит, хороший признак. Лось улыбнулся и подмигнул мне. Говорят, что завтрак скоро будет. «Рота, подъем!» С этим воплем Леха ввалил Бизону сочный пендель по кормовой части. «Стоять! Руки!» Взревел наш качок и вскочил на ноги меньше, чем на секунду. Потом увидел, как мы закатываемся. «Лось, ты совсем озверел, что ли? Я ж тебе в следующий раз рога обломаю и в задницу вставлю раньше, чем проснусь. Но нельзя же так!» После этих слов мы заржали уже в полный голос. Тем более, что теперь уже проснулись все. У Егора было такое обиженное и удивленное лицо, что смех начал превращаться в судорожные сокращения. «Так, мальчики, все проснулись?» Жанна стояла перед нами в короткой пижаме, картина уперев руку в бок. «Тогда все на завтрак!» Бизон обернулся на нее и поедал глазами. Фейбер заметила его хищный взгляд и довольно улыбнулась. «Эффект произведен то, что надо!» Еще раз окинула она взглядом, смирила бизона с головы до ног, потом изящно закинула челку, развернулась и ушла, как по подиуму. Егора надо было видеть. Челюсть стукнула по груди, и слюна капнула на пупок. Еще не хватало, чтобы глаза на пружинках вылетели. На какое-то время даже лось залюбовался ее походкой, но потом махнул рукой и поднялся с пола. Я последовал его примеру, размял суставы, и пошел к импровизированному застолью. Пока я спал, Макныли починил дверь шлюза. Теперь, чтобы его открыть, не нужно было ухищряться с подручными инструментами, просто коснуться сенсора. Выйти из замкнутого помещения хотели все, но я настоял, чтобы гражданские оставались в шаттле. Внутренняя дверь шлюза за нами закрылась. Я, Лоси Бизон стояли внутри. «Последняя проверка амуниции!» Егора снабдили шершнем, и он ковырялся в настройках. Мы с Лехой выставили мощность импульсников на максимум. Нажать на кнопку открытия наружной двери было волнительно. Я это сделал, как только все были готовы. Когда дверь с небольшим скрипом поврежденного ролика открылась, перед нами раскинулся шикарный вид. Шаттл наполовину находился под сенью деревьев, Остальное золотили лучи поднявшегося над горизонтом солнца. Солнце, как солнце, даже не скажешь, что это какая-нибудь VR-175XV. Голубое небо с легким сиреневым оттенком украшали целых две луны. На ярком утреннем небе они смотрелись довольно бледными. Редкие, небольшие облачка, нежно-сиреневого цвета, с ярким розовым кантом с восточной стороны – Небрежными мазками раскинулись над восходящей звездой. В метрах в ста от нас мелкие земноводные обгладывали кости кошелота, которому Бизон вчера сделал смертельную клизму. В пиршестве участвовали несколько крупных чешуйчатых пауков. Более мелких конкурентов они отбрасывали мощными лапами от оставшихся лакомых кусков. Те возмущенно верещали и пытались атаковать обидчиков, но те отбрасывали их в сторону. Самых непокорных прокусывали мощными хелицерами. Увидев смерть себе подобных, остальные смиренно отодвигались в сторону обглоданных костей. — Надо идти на разведку, пока они пируют, — сказал я. — Те, кто сожали большую часть туши, сейчас, скорее всего, спят. — Естественно, спят, — гыкнул Бизон. — Столько мяса слопать. Да тут рота тираннозавров бы наелась до отвала. — Тем более надо поторопиться. Продолжил я. «А что мы ищем?» Засомневался Лось. «Надо найти новое жилище, в котором мы сможем протянуть эти два месяца». «Зачем новое?» Встревожился Егор. «Почему мы не можем ждать на шаттле? Ведь изначально собирались в нем болтаться на орбите все это время. Значит, это было невозможно. Теперь мы здесь за бортом угроза еще больше, чем была бы в космосе. Так зачем уходить отсюда?» «Затем, что мы не протянем здесь два месяца». Со вздохом сообщил я. Это почему? Макнелли сказал, что есть серьезные повреждения энергетических систем. При постоянном использовании на полную катушку шаттл протянет не больше недели. Наша задача найти укрытие и переселиться туда. Если это не сделать в ближайшее время, мы не сможем связаться с подмогой. Нужно как можно быстрее перевести корабль в спящий режим и законсервировать реактор. Когда прибудет большой десантный корабль, Мы сможем с ним связаться, используя заряженные аккумуляторы. «Я правильно понял, что основная проблема в реакторе», спросил Леха, продолжая наблюдать за междоусобицами падальщиков. «Да, в реакторе», — ответил я. «А теперь пошли. Хватит динамить». Я первым спрыгнул на отливающий серебром песок. Прыжок с двухметровой высоты дался не труднее, чем если бы я спрыгнул с письменного стола. Когда оглянулся назад... Увидел, что мои бойцы прыгать не собираются, а из открывшейся под шлюзами ниши выдвигается трап. Вот же засранцы! Знали, что это заработало, и промолчали. Я сложил руки на груди и с надменным видом ждал, пока эти цари спустятся по золотой лестнице. Краем глаза я заметил движение слева. За деревьями кто-то прятался. За секунду и пульсник из-за спины перекочевал в руки и я уже смотрел через прицел в сторону, где заметил движение. Лось и Бизон приняли такую же стойку прямо на трапе. Я стоял чуть дыша, никого не видно за густым подлеском. Враг затаился, когда увидел, что обратил на себя внимание. Не сводя глаз с кустов, я потихоньку пошел вперед. «Бойцы заняли места рядом со мной, отставая на шаг». Внезапно кусты шевельнулись чуть правее места, в которое я целился, и снова все замерло. Судя по содроганию веток, зверь был далеко не мелким».